Глава ч е т ы р н а д ц а т а В конце ужина я увидел по взгляду леди Бави, что должен подать ей руку. Ждет именно этого церемонного жеста. Хотя Фицрой к ней чуточку ближе. Я поспешил с этими изъявлениями любезности. Она грациозно оперлась двумя пальчиками. Я вывел ее из-за стола. Она наклоном головы дала понять, что должен и обязан вести и дальше. Мужчина я или нет? Сильный пол должен быть снисходительным к слабому. А здесь сильные – это мы, мужчины. Женщины пока еще не знают, что это именно они. Сильные, наглые и сексистские. Неспешно и церемонно мы вышли в другой зал, поменьше. Она все замедляла шаги. Я чувствовал себя не в своей тарелке. Наконец, остановилась и повернулась ко мне лицом. Глаза ее загадочно мерцнули в полутьме. а голос прозвучал почти нежно вы многое не договариваете лорд юджин конечно ответил я невозможно за ужином сказать все на свете она улыбнулась не отрывая взгляда от моего лица собираетесь отбыть утром на рассвете подтвердил я навстречу утренней заре на ее полных губах появилась загадочная улыбка, а в голосе прозвучало нечто Таинственно хитренькая. До рассвета еще далеко, лорд Юджин. Я ощутил неловкость, но как выкрутиться, не придумал. Спросил туповато. Вы сестра леди Ангаретты? В ее больших ясных глазах заблистали смешинки, а полные губы на глазах стали ярко-алыми. Интересуетесь, сказала она лукаво. Со свойственной вам деликатностью в каких отношениях я с хозяином? «Ох, простите», — сказал я неуклюже, «просто вы с леди Ангаретой так похожи». Она кивнула. «Да, есть такое. А еще мы и дружим, у нас общая любовь к музыке, но леди Ангаретта не сестра мне. Что, вы правы, могло бы обрадовать хозяина замка? Простите. А вот он, — договорила она победно, — мой брат, родной». Я старался держать морду кирпичом, Но женщины – существа хитрейшие, смотрит внимательно, видит насквозь, улыбается. То ли такая уж проницательная, то ли я со своими желаниями, примитивно прост. «Вам предоставили покои, – поинтересовалась она, – с видом на конюшне?» «Точно», – ответил я. Она улыбнулась. «Не огорчайтесь». «Я коней люблю», – заверил я. «Я тоже люблю этих замечательных животных», – сообщила она. Я спросил галантно, «Могу ли я предложить вам полюбоваться на них из окна, выделенной мне спальни?» Она опять улыбнулась. «Вы умеете разговаривать с женщинами?» «Думаю, не из такого уж вы медвежьего угла, как прикидываетесь. Да, я с удовольствием полюбуюсь в эту тихую ночь, когда обе луны светят так волшебно, а крыша словно вся из червонного золота». «Охренеть!» — сказал я с чувством. «Вы такая поэтическая натура, мне просто неловко. Придется попросить принести побольше вина». «Я позабочусь», — пообещала она. «Я вообще люблю заботиться о мужчинах. Разве это не главная наша цель в жизни? Чтобы вы не замечали мелочи жизни и шли к победе по прямой, ни на что не отвлекаясь». «Золотые слова», — сказал я. «Их бы надо высечь в мраморе, «Над дверьми каждого дома». Она спросила удивлённо. «Разве я сказала что-то необыкновенное?» «Увы», — ответил я, — «в ряде королевств вас бы просто не поняли. Там каждый заботится только о себе и считает это правильным». Она зябко передёрнула плечами. «Это ужасно. Женщины всегда должны заботиться о мужчинах. А о чём ещё заботиться?» «Золотые слова», — повторил я с чувством. «Прошу вас». Уже не опираясь церемонно, она взяла меня под руку, я повел ее к своей комнате, чувствую, как она прикасается к моему локтю горячей, полной грудью. Пока я открывал дверь, она успела сообщить, что уже побывала дважды замужем, мужья погибли в неких войнах. Сейчас ее снова намерены выдать замуж, а пока что гостит у своего любимого брата. «Прекрасно», — мелькнула у меня, — Она говорит извиняющимся тоном, но для меня, гуманиста и демократа, конечно же, такая женщина, побывавшая замужем, куда интереснее, чем девственница. Но здесь такую простую и ясную истину понимаю, наверное, только я. Такой умный и нарядный. Сочная, роскошная, начавшая полнеть, но пока еще в самом соку, она в самом деле скрасила мне ночь, по крайней мере, начало. А потом я отрубился и заснул мертвецки. Думаю, леди Бавию это не обескуражило. Обычно мужчины отрубаются ещё раньше. А я ещё и поговорить успел, хотя и заплетающимся языком. Ночью ощутил чьё-то присутствие. Проснулся и, не шевелясь, открыл глаза. Вроде бы никого. А то, что проплыло едва заметным облачком через спальню, ушло в стену и пропало из виду. Но сердце стучит учащённо. что-то жизнь становится всё беспокойнее. Как бы я ни старался держать морду кирпичом, а хвост пистолетом, но себе-то могу признаться, что страшновато». Рядом вздохнула, шевельнулась и распахнула глаза леди Бавия. «Юджин?» – прошептала она. «Не спишь?» «Да». «Что случилось?» «Да так», – ответил. «Завтрашний день п л а н и р у я С детства научили. Надо представлять, с чем столкнёшься». «Потому и не спится?» – шепнула она. «У тебя хорошие родители». «Я тоже ничего», – сообщил я. «Это я уже знаю», – ответила она. «Успокойся». «Спи. Мужчины умеют находить выход. У тебя всё получится». Я слушал её ласковый щебечущий голос. Она с чисто женским участием старается утешить и отвлечь от тягостных мыслей. А я всё ещё горячечно пытался понять, что это было, «Что меня ждёт утром? Как поступить и что нужно задействовать?» Но её старания в конце концов рассеяли тревогу. Я обнял её мягкое горячее тело, прижал. Она гладила меня по голове и плечам, говорила что-то ласковое и участливое. Проснулся я в тот момент, когда за окном едва-едва начал сереть слабый рассвет. Поцеловав спящую, укрыл её одеялом, Подоткнул под спину и, поправив подушку, торопливо оделся и выскользнул в коридор. Когда заканчивал седлать коня, явился заспанный фицерой в волосах застрявшей соломинки. «Доброе утро!» – сказал я бодро. Он в изумлении распахнул глаза. «Я думал», – сказал он сонным голосом, – «придется будить». «С чего бы? Я же видел, с кем ты пошел». «Мужчина!» – сказал я твердо. «Не должен обращать внимание на то, что ест, и на то, с кем спит». «Хм», — сказал он с сомнением. «Совсем-совсем?» «В идеале», — ответил я. «Мужчина, который разбирается в еде, не мужчина, а говно какое-то». Он вздохнул. «С этим согласен. А вот с кем спать?» «Не демократ ты и шо», — сказал я с сожалением. «Дикий пока человек. Наверное, вообще только с женщинами». Он в ы т а р а щ и л глаза, а я хохотнул и начал пристраивать справа и слева от седла мешки с гранатами. «Свинья ты», — сказал он обиженно, — «и шуточки у тебя какие-то свинские». Я посмотрел с иронией, а он фыркнул, подхватил седло и пошел к своему коню. Я вздохнул с облегчением. «Здесь такие друзья, что не променяют дружбу на понятные и доступные удовольствия. Заря здесь страшноватая». Никакой милой скромной алости, как на щёчках молодой девушки, которую потрогал за... А страшноватый багрянец, что нарастает и нарастает, уже всё небо горит и плавится, и вот тогда-то, наконец, выдвигается огромное оранжевое солнце. Просто пугающе исполинское. А багровым мир кажется из-за быстро вылезшего белого. Никогда не думал, что оранжевый и белый дадут зловеще багровый цвет. но, наверное, белый он не совсем белый. Кони идут по утренней свежести в охотку, сами переходят в г а л о п когда есть где разогнаться, приходится сдерживать, чтобы успевать пригибаться под проносящимися сверху суковатыми ветвями. Фицерой все чаще поглядывал на меня искоса. Он не из тех, кто может подолгу ехать, углубившись в глубокие размышлизмы. Наконец поддал коня так, «Чтоб стремя в стремя!» «Как тебе, хозяева?» «Милые люди», — ответил я, «хотя что-то скрывают». «Это заметно», — согласился он. «Для того и забрались в глушь. А м а н е р а у них столичные». «Да и нравы», — мелькнуло у меня. «Здесь женщин принято долго и упорно добиваться, а леди Бави я пошла со мной в постель так просто, словно в какой-то части этого королевства победила... п о л н е развитая демократия. Хотя это может быть и потому, что была дважды замужем. Скоро отдадут в третий раз, ее не спрашивая, и она спокойно ложится в постель, потому что все мужчины одинаковы». Фицрой т вдруг хмыкнул. Спросил с живейшим интересом. «Спихнешь на меня свои владения, сам что? В странстве?» Я пробормотал, если честно, даже не знаю. «Чего так? Понимаешь?» Сказал я с неохотой. «Я жил хорошо и как бы счастливо, в обычном понимании. Я же человек обычный, хотя сам считаю себя необычным и замечательным, но так считают почти все мужчины, а теперь и многие обнаглевшие женщины». Он хмыкнул. «Они всегда так считали, но помалкивали», — сказал я. «В общем, я зря побывал учеником р у н д е л ь ш т о т т Что-то во мне изменилось». «Заколдовал тебя?» Я покачал головой «Нет». Рундельштотт а к о г о никогда бы себе не позволил. Я его уже знаю, но я научился колдовать. А любое новое умение как-то доменяет человека. Нас всё меняет. Если бы, к примеру, я научился орудовать копьём и мечом лучше всех, наверняка л е с бы участвовать в турнирах. Он сказал почти с сочувствием. Да, с твоей боевой магией недостойно всю жизнь лежать на кровати. у м е й т е не пользоваться. Так не бывает. «Это меня и пугает», – буркнул я. «Вообще-то я тот еще, лежун. Всю жизнь не вставал бы с дивана. Но теперь, когда вот такое, если сам не встану, то меня поднимут». Он подсокал языком. «Это точно». «Единственный выход», – сказал я, – «это забраться подальше, где меня не знают, а там жить и поживать мирно, пореже поднимаясь с дивана. Как вот, лорд Нельтон». Он посмотрел на меня с интересом. «А сможешь?» «Хочу так», — признался я. «А вот смогу ли? Даже если меня и не найдут?» «Все равно, что-то в этом нечестное. Хотя я и помогальщикам всем и всякому быть не хочу. Каждый должен выплывать сам. На этом держится отбор великого Дарвина. Был такой великий чародей. Потому и как-то гадко мне сейчас». Он сказал почти равнодушно. «Разберешься». Вообще-то какой-то странный. Почему? Над такой ерундой голову ломаешь, пояснил он. Это не по-мужски. А как по-мужски? Он пожал плечами. Само образуется. Ты думай о том, как дальше. Судя по карте, мы вот-вот выйдем на берег Страмблы. Это самая большая река у Ламрии. Вообще-то она идет еще через десяток королевств. Но сейчас важнее то, что на том берегу расположен город Иессор. Это столица королевства Уламрия. «Ух ты», — сказал я, — «а почему только на одном берегу? Обычно захватывают оба берега, так удобнее». «Мост закончили строить месяц тому», — сообщил он. «Теперь да, застроят и этот берег. Но, похоже, мы так и не догнали Рундельштотте». «Думаешь», — спросил я с тревогой, — «он сейчас уже в столице?» Он посмотрел на меня с интересом. «Что-то не слышу особого страха». «А надо?» Он хмыкнул. «Разве что уже придумал, как ворваться в этот город?» «Еще не думаю», — ответил я. «Пока еще надеюсь, что мы просто обогнали Рундельштотте. Не могут везти на телеге быстрее, чем мы спешили верхами». Он кивнул, вроде бы соглашаясь, но на лице было выражение, что мы далеко не все знаем. То, что Рундель что-то выкрали прямо из королевского дворца, говорит о том, что выкрадывали непростые воины.